Глава четырнадцатая. Вороновы. Мрачное осеннее утро. Солнце пробивается сквозь рваные облака. Безжалостно светит в окно. Не даёт сосредоточиться. Михаил раздражённо отбросил одеяло. Провёл рукой по чёрным волосам и отправился в ванную комнату. Долго поливал себя контрастными струями душа. То холодным, да мурашек. То горячим, обжигающим кожу. Но даже вода не помогла избавиться от нехорошего ощущения которая осталась после сна. Его мучила тошнота. У Михаила была одна очень странная особенность. Он никогда не помнил своих снов. Обычно сны являлись несуразицей, которая растворялась вместе с рассветом. А сегодня ему приснилось дальше. А рядом смятая алая салфетка. Такой яркий сон он видел лишь однажды, накануне расстрела его семьи. Родители и старший брат с женой тонули в крови. И в то утро Михаил тоже никак не мог избавиться от тошноты. Что она хотела сказать ему в Москве? Для чего она встречу? Сказать, что скучала и до сих пор любит? Но Даша не из тех. Он хорошо её выучил. Она не станет дважды стучаться в закрытой двери. Слишком гордая. А он почему-то до сих пор её чувствует. Как будто между ними осталась незримая связь. Ледяная струя хлестнула в суровое лицо но так и не прогнала тошноту. Разозлившись, он с силой стукнул мощным кулаком по плитке. Выбрался из ванной, тщательно вытерся полотенцем и надел спортивный костюм. Набрал номер телефона Виктора, того самого сотрудника, которого назначил следить за Дашей Григорий. «Михаил Глебович, доброе утро!» оживлённо заговорил на другом конце Виктор. «Планы поменялись. Срочно доставьте нашу подопечную ко мне домой». Без приветствия прорычал Воронов. Вы поняли? Чем скорее она окажется в безопасности, тем лучше. Уже едем за ней, Михаил Глебович. Она сегодня будто с катушек сорвалась. Где вы? Только что покинули черту города. Кажется, она направляется в аэропорт. Пересадите ее в вашу машину и привезите ко мне. Это очень важно. Она ни в коем случае не должна пострадать. Будет исполнено, Михаил Глебович. Я вам на почту информацию прислал. Может, что заинтересует. «Хорошо, я посмотрю». Воронов отключился. Звонок тоже мало помог сбить тошноту. Зачем Даша отправилась в аэропорт? Только бы успели ее перехватить его люди. В голове всплывали воспоминания. Одно страшнее другого. Лицо матери, брата, отца. Все безжизненные, посиневшие. И кровь. Кровь везде. Как же он ненавидел кровь. В дверях его спальни мелькнула хрупкая фигура Нины. «Миша, ты завтракать будешь?» «Свари кофе», — хмуро попросил он. «А яичницу с беконом пожарить?» «Нет, не надо, только кофе». «Ну хорошо», — племянница пожала хрупкими плечиками и исчезла за дверью. Михаил спустился в столовую, взял из рук племянницы чашку ароматного кофе. Мелькали на плоском телевизоре кадры весёлого шоу. Хлопотала у плиты Нина. А у него сердце не на месте. Приснился сон «Жди беды». «Миша, а те мужчины, что со вчерашнего дня всё время что-то прикручивают по всему дому, скоро уйдут?» подала голос девушка. «Что, раздражают?» ухмыльнулся он. «Есть немного. Такое ощущение, что Совет Безопасности ООН решил развернуть на территории нашего дома свою военную базу. Они теперь будут постоянными гостями. Это наша новая охрана». «А охрана?» поникла Клонина и уткнулась в экран телевизора. Михаил отпил глоток кофе и тоже уставился на экран. Почему он до сих пор любит ту, которая оказалась за чертой сразу после того, как его бросили в тюрьму? Она ведь даже не попыталась добиться свидания. А он так ждал её. Может, и выжил, вопреки всему, в том аду, только потому, что хотел ей в глаза посмотреть. Спросить, почему? Почему так легко предала его и забыла? Горечь опалила мощную грудь. Неужели так и будет её всегда любить до последнего вздоха? Сможет ли простить ей, что вычеркнула его из своей жизни сразу после ареста? «Миша, меня девочки в клуб вечером зовут», — снова заговорила Нина. «А потом на ночёвку». «Какой ещё клуб?» — недобро уставился на неё Михаил. Вспыхнули карие глаза племянницы воинственным огнём, точно как у погибшего брата. Мы просто потанцуем, а потом устроим веселый девичник у Тани, моей одноклассницы. С каких пор танцы девичник под запретом? Хорошо, пойдешь на свои танцы. Только обратно тебя охрана заберет. Нет, я не хочу охрану. Они и дома надоели. Вздохнуть свободно нельзя. И домой я не поеду. Я с подругами на ночевку хочу. Или пойдешь с охраной, или останешься дома. Ты не можешь мне указывать, мне уже есть восемнадцать. «Ещё как могу. Лучше просто поверь, не вынуждай принимать меры. Они тебе не понравятся». «Я думала, мы с тобой друзья», — в сердцах бросила Нина. Громыхнула посудой и направилась к выходу из кухни. Михаил посмотрел ей спину тяжёлым взглядом. Хотел что-то сказать вдогонку, да передумал. Набрал охрану. С Нины глаз не спускать. Приказал коротко.